Глава 24 четвертая «Вернемся к рассказу», — сказал я. После парка мы с Руди зашли в магазин, чтобы купить сигарет и взять список игр на тот день. Направившись оттуда домой, я размышлял о своем финансовом положении. Денег доставала на продукты, бензин и сигареты, но не хватало на оплату счетов. Как бы прекрасно я себя не чувствовал, если не оплатить накопившиеся счета — то рано или поздно в дверь постучат серьезные неприятности, думал я. Придя домой, я решил немного изменить запись на кассете с визуализацией поездки в поезде. Теперь, после того, как поезд доставит меня в будущее и газета будет просмотрена, я поеду в поезде дальше и посмотрю, куда он меня перевезет. Большинство ставок могли подождать до шести или 7 часов вечера, потому у меня была еще уйма времени. Изменив запись и наскоро перекусив, Я направился в спальню Все шло как по маслу Я сошел со своего воображаемого поезда Взял газету Вернулся в поезд и открыл газету Чтобы прочесть результаты игр в ожидании Когда поезд снова поедет Все результаты были прекрасно видны Просто удивительно Можно было прочесть всю газету Как будто она была куплена в настоящем мире Проводник крикнул Посадка окончена И поезд тронулся Мне очень нравилось, как все получалось. Как вдруг я обнаружил, что поезд все набирает и набирает ход. Я поискал глазами проводника, но его нигде не было. Попытался замедлить движение поезда, но не смог. «Странно», — подумал я, — «это же мое воображение, и оно должно подчиняться моей воле». И тут до меня дошло. Опять проделки сникки Вдруг поезд резко остановился. Вошел проводник и сообщил, «Мы прибыли в место назначения». Я вышел из поезда, и оказался в некоем внутреннем дворике, какие встречаются в замках или в храмах. Было очень красиво. Казалось, все вокруг состояло из кристаллов или из чистого света и мягко светилось. Солнца видно не было. Но количество яркого и одновременно не ослепляющего света было просто невероятным. В то же самое время все выглядело немного расплывчато. Непонятно, была ли причина в освещении или в моем зрении. Все было очень похоже на сон. Но мое сознание не спало, я осознавал это. Лучше описание не могу придумать. Стоя там, я понял, что все вокруг наполнено любовью. Наполнено так плотно, что при вдохе она заполняла легкие. Ее можно было трогать, чувствовать, ощущать. Просто невероятно. Как будто меня окунули в жидкую любовь. Никогда раньше я не чувствовал ничего подобного. Я набивал любовью свое тело и не просите объяснить, как это возможно. Я запихивал и запихивал ее в себя, заполняясь все больше и больше, и так увлекся впитыванием максимально возможного объема любви, что не заметил, как передо мной появились несколько сущностей.